524. -е. Матерь Агни-йоги. Как утончать восприятие? Только обращая внимание на явления, обычно ускользающие от наблюдения Например, всякая встреча с другими людьми производит тот или иной комплекс воздействий на ауру наблюдателя. Но в этих ощущениях надо тут же себе дать отчет, то есть обратить на них внимание. И тогда радость или огорчение или Какие другие чувства от соприкосновения с широй аурой станут осознаваться совершенно отчетливо и явно? Или, проснувшись поутру, можно ощутить характер пространственной ноты и почувствовать, как она звучит в это утро? Или, внимательно поглядев в глаза собеседника, уловить его невысказанные чувства или, засыпая вдруг, увидеть какие-то лица или картины? Все это ощущение и восприятие, обычно упускаемые из виду. потому что человек слишком уж занят своими обычными делами или собою, и времени заняться чем-либо иным у него уже не остается.